Глава пятнадцатая. На улице уже было темно. Постельные лейлы мы отнесли в прачечную, где нам самим пришлось его стирать в глубокой катке. Порошок и специальную смесь от запахов и пятен нам выделила сестра Маргарет, высказав при этом все, что она думает. А думала она о нас не слишком хорошо. Несколько минут распорядительница рассматривала порванную наволочку и ворчала о том, что мы без руки. И как так можно было ее порвать? Ответы мы выдумывали на ходу, мол, когда застила, ли та зацепилась за край стола и порвалась. Маргарет с сомнением на нас посмотрела и все же выдала новое постельное, заставив нас самих стирать старое. Здесь н я н е к за вами нет. Привыкли к горничным, да слугам. Это вам не дом. Здесь каждый сам за себя убирает. Сушилка в прачечной. Там постельное оставите. Позже заберете, ясно? Да куда уж яснее. Мы с самыми прискорбно понимающими лицами выслушали все высказывания распорядительницы и даже согласно кивнули на то, что ничего-то мы сами не умеем. Но она нас за три года научит быть настоящими женщинами, хранительницами очага. Иначе неизвестно, кто нас таких безроких замуж возьмет. После стирки мы убрали в комнате рассыпанную по полу еду и помыли пол. Перестелили кровать Лейлы. Мифик все еще возмущался, косился на подушку и высказывал недовольные уф, уф, уф. Это еще хорошо, сказала я, что пока ты спал на кровати Лейлы, ощутил отравление и попытался выползти наружу. А так мы бы тебя не спасли и не понимали бы, что случилось. Уф, согласно раскачивал башкой Геката. А Лейла бы снова вернулась и опять отравилась. С ужасом в ы с к а з а л а Снайли. ь Так и есть, кивнула я. Меня одно мучает. Это ведь получается, в нашу комнату вошли, положили отраву в наволочку и ушли? Неужели никто ничего не заметил? И где интересно была в это время сестра Маргарет? Недовольно поинтересовалась Найли. Скорее всего на входе, размышляла я. Это значит, что тот, кто проник, не входил в здание. Он, вероятно, как и Нед, й попал с балкона. Мы не закрывали дверь, потому что было тепло. Через него отравитель и попал к нам. Я теперь перед уходом даже форточку буду закрывать. Закатила глаза Найли. Вот кто это сволочь! Руки бы оторвать! И что от нас ей надобно? Я задумчиво поставила швабру с тряпкой в санузел. Я считаю об этом случае необходимо рассказать ректору Лейну, сказала Найли. Я кивнула. Два отравления, угрозы мне. Кому-то мы очень сильно не нравимся, и неизвестно, что еще для нас придумают ненавистники. Я окинула комнату взглядом, пошла, прикрыла двери на балкон, проверила все окна. Мы не можем жить в постоянном опасении, сказала Найли, и не будем, произнесла я. Мы что-нибудь придумаем. д о о т б о я полчаса, успеем сгонять за экипировкой, иначе завтра нас не п о х в а л я т Найли, закончившая заправлять кровать Лейлы, тут же оживилась. Новая одежда, успеем. Хозблоки было тихо. Все уже набрали одежды, констовары и собирались к о сну, а мы только пришли. Сестра Маргарет снова наворчала на нас и дала еще полчаса, чтобы мы успели все собрать. Не нравитесь вы мне, говорила она, щуря глаза. То наволочки у вас рвутся, то прости, ужин в комнату. Только заехали, а уже проблемы с вами. И она косо посмотрела на меня. Я так и ощутила, что распорядительница хочет добавить про Нейта, вылетающего с нашего балкона, но промолчала. Вместо этого переключилась на Найли и погрозила ей кулаком. В следующий раз останетесь совсем без ужина. Скажите спасибо мастеру Монсепану. Он направил ко мне целителя, и тот предупредил, что у вас проблемы с фамильяром. Но смотрите, у меня я за вами особенно зорко присматривать буду. Сверкнула на меня глазами и п р о ш и п е л а "А за тобой тень в три глаза следить стану. Не нравишься ты мне". Но как бы н и ворчала распорядительница, а дорогу к х о з б л о к у указала сама. Он оказался на первом этаже за самой дальней дверью, на которой висела табличка с надписью "Хозяйственная комната". В ней нас встретил хмурый призрак мужчины средних лет, витающий под потолком. Выглядел он странновато: ярко сиреневый фрак, черная рубашка, волосы собраны н е в ленту, блестящие черные штаны, заправленные в полосатые гольфы и лаковые туфли. На шее красовался изыскано завязанный сиреневый платок. Пальцы унизаны перстнями огромными, с черными и сиреневыми камнями в тяжелой серебряной оправе. Все вместе это выглядело вызывающе броско. И смотрел на нас призрак тоже вызывающе и надменно. Интересно, как такого взяли в институт работать? Но не мне судить о том, как выглядеть призраку. Поэтому я переключилась на то, зачем мы сюда пришли. В х о з блоке, как в библиотеке, были большие стеллажи, шкафы, полки. Открытые шкафы, где я увидела вешалки с платьями и полочки со стопками одежды и обуви. Там же виднелись ремни. Ленточки, плащи и много всего прочего. Кроме этого стояла целая шеренга веников, швабр и тряпок, и пахло здесь исключительно хорошими духами, что немного удивило меня. Несмотря на нас, призрак метнулся в глубину блока и, вернувшись, швырнул нам небольшую мятую коробку. Открыв ее, я увидела перья, карандаши и чернильницы, стирательные ластики и тетради. Одежду для какого факультета? раздражённо поинтересовался призрак. Я уже хотела ответить, но тут вмешалась Найли. Вау, сказала она восторженно. Неожиданно, прямо салон красоты в академии. А как всё хозяйственно разложено. У нас на полках такой порядок редкость. И вы такой удивительный. Я в восторге от вашего наряда. Вам нравится? Тут же спустился к ней призрак, и в его взгляде появился интерес. Мужчина поправил платок. Ух ты, оценила Найли. Да вы модист? А почему эту прекрасную комнату назвали х о з б л о к о м Это совсем не подходит ни для нее, ни для вас. Он закивал. Согласен, совершенно согласен. Сколько я просил, сколько оббивал порог кабинета ректора Лейна. Как можно называть этот храм красоты х о з б л о к о м И как же приятно, что кто-то это понимает. Вы не представляете, с каким контентом мне приходится общаться. Но как же приятно видеть вас действительно понимающую красотку. И так приятно, когда вас называют модистом, а не "Эй, ты". Это они от зависти, уверенно заявила Найли. Мало кто может похвастаться хорошим вкусом, а у вас он по всему и при жизни был не заурядным. Вы просто... Восхитительно выглядите, а этот платок... Я хочу, чтобы вы меня научили так его завязывать. Вы просто обязаны открыть мне тайну этого удивительного узла. Призрак закатил глаза и сложил молитвенно руки. Я все вам покажу. Вы моя богиня, чего изволите, выдам вам только лучшее. Он схватил коробку из моих рук и выдернул. Бросьте эту банальщину. Сейчас я вам кое-что поинтереснее принесу. И скрылся. за стеллажами вернулся через минуту с коробочкой розового цвета, украшенную бантом, аккуратно развязал его и протянул нам. Этот набор заказан специально как подарочный для особых адептов. Мы заглянули внутрь. Я сдержала восторженный вздох, чтобы не уподобиться в этом н а й л и Она-то как раз не сдерживалась. Богиня, какая красота! Уверена, вы сами ее собирали. Да у вас дар, истинный дар, повелитель мод. Ах, вы мой кумир! Призрак расплылся в самой доброжелательной улыбке. Да, да, я такой. В коробке на бархатной подкладке лежали серебряные перья, несколько чернильниц в форме капель, украшенных маленькими кристалликами, карандаши, розовые ластики и тетради с уникальными яркими обложками. Это нам? продолжала восхищаться сестра. призрак приложил руки к груди для меня счастье видеть радость на лице такой красавицы как вы о простонала Найли вы изумительны а я восхищён провозгласил призрак и позвольте мне представиться барон Альяр фон Шон а мы леди Хайтерн улыбаясь произнесла сестра я Найли она присела в глубоком реверансе А выпрямившись, указала на меня. А это моя сестра а Яна. Есть еще сестра Лейла, но она не смогла прийти с нами. Ах, изумительно! – прошептал призрак. Вы еще и прекрасно воспитаны, моя дорогая. Здоровье и уважение вашим родителям. Вы знаете, нынче у молодых особ совсем отсутствует понятие этики и такта. Но вы меня покорили, вы меня восхитили. прервала хвалебные э п и т ы я Нам бы экипировку к боевому факультету, барон Альяр. Дело в том, что нам дали всего полчаса на сборы. Сестра Маргарет будет очень недовольна. Призрак поморщился. Ох, эта сестра Маргарет жутко вздорная женщина. Он фыркнул и уже улыбаясь поинтересовался: одежду для какого факультета вам принести? Боевой, вздохнула Найли. Боевой. п р и з р а к нахмурился, смерил Найли взглядом, потом меня и тут же вновь расплылся в восторженной улыбке. Я знаю, что вам нужно. Лично для вас, мои котятки. Я подберу самое модное в этом сезоне для боевичек. Такой только старшие курсы в институте носят и лишь избранные. Нам нужно на троих, заискивающе подметила Найли. б о г и н и выдал барон. Три комплекта только для вас. У вашей сестры, той, которой здесь нет, размер такой же, как у вас. О да, кивнула Найли. Ай, момент! сверкнул зубами призрак. Вы будете довольны, моей богини. И барон исчез между шкафами. Найли, тихо проговорила я, смотря туда, где исчез призрак. А может, ректор Лейн прав, и тебе нужно было на некромантку идти? Сестра поморщилась. п р е к р а щ а й а я не пугай меня. Я усмехнулась. Найли. сказала вкратчиво. Ты только что договорилась с призраком и мало того за пять минут стала его любимицей. Сестренка покосилась на меня. А я. Он может и призрак, но в моде понимает явно больше всех наших модисток. И уж за это его стоит уважать. Даже после смерти барон продолжает быть тем, кем был при жизни. В это время Альяр уже появился, вынося нам вешалки. Мои королевы, котятки, все для вас. Здесь не по две пары, как у всех, а три. Все меньше в прачечную бегать. Если нужно будет сменку, придете. Я вам без всякого разрешения в ы д а м И да, моей богини скоро бал. Я могу посоветовать лучший салон в городе. Найли закатила глаза. Вы мой герой. Конечно же, мы придем к вам и будем безмерно благодарны. Что вы? Манерно махнул на нас рукой призрак. Это такой пустяк. Вы же богиня. Все, все для вас. В этот момент позади нас кто-то громко откашлялся. Мы повернулись и увидели как-то незаметно вошедшего герцога Лейна. Как и обещал, пришел. Мимолетно подумала я. Ректор, же казалось, не обратил на меня внимания. Он смотрел на призрака и глаза его смеялись. Мой милый барон Альяр протянул лорд р е й м о н д Что я слышу? Неужели нашелся кто-то достойный вашего признания и уважения? Призрак сложил руки на груди и вздернул подбородок. А вам все б а и р о н и з и р о в а т ь ректор Лейн, сказал он надменно, постукивая лакированным башмачком по воздуху. Я рад, что в нашей академии наконец-то учатся не только болванки с задранными носами и излишней самоуверенностью, леди Хайтер, н истинная ценительница и приверженница мод, и она в отличие от вас. Сумела оценить мой наряд и меня. Мало того, она, как и я, считает, что название хозяйственная комната совсем не подходит для этого островка красоты и гармонии. Даже так, насмешливо протянул лорд Реймонд, медленно переводя взгляд на Найли. Леди, вы меня удивляете все больше. И могу я поинтересоваться, как бы вы назвали наш х о з б л о к Найли совершенно не обратила внимания на сарказм в голосе герцога. Кабинет эстетики и красоты, ответила совершенно спокойно. Или аудитория гармонизации и преображения. Призрак з а х л о п а л в ладоши. Брависимо, уникально, мое восхищение, моя богиня. Ректор улыбаться перестал, откашлялся, посмотрел на радующегося призрака и натянуто проговорил: «Я приму во внимание ваше предложение, леди Найли». м а д и с т подлетел к г е р ц о г у и заглядывая тому в глаза душевно прошептал: "Она богиня, просто богиня". Ах, взмыл под потолок и там растаял. Герцог внимательно посмотрел на Найли. Та схватила вешалки с одеждой и ринулась из хозяйственной комнаты по пути воскликнув: "Ни слова, даже не говорите мне о н е к р о м а н т к е Лорд Реймонд усмехнулся: "Я и не собирался, я искал вас совсем по другому поводу". Хотя он хитро сощурился. Мне нравится направление ваших мыслей, леди Найли. Сестра фыркнула и выскочила за дверь. Герцог подошел ко мне, подал руку, выводя из комнаты. Леди Аяна, я решил лично проводить вашу сестру Лейлу в общежитие. Она уже в комнате ожидает вас. Я также наслышан о произошедшем с Мификом, но хотел бы узнать это от вас. Я покачал головой. Я мало что могу рассказать. Геката, также как и Лейла, был отравлен, но, видимо, его мистические способности все же дали ему знать, что происходит в воздействии, и он смог выбраться на балкон. Это его спасло. Он меньше надышался этой отравой. И этой отравой? – переспросил Лейн. Да, кивнула я. Мы нашли, чем отравили сестру и Мифика. Я вам это покажу. Ректор внимательно смотрел на пучок травы в коробке, предварительно прикрыв нос платком. Лейла сидела на своей кровати и, не понимающе, блуждала взглядом с нас на герцога и обратно. Выглядела она растерянной и немного бледной. Лорд Лейн закрыл коробку и поставил на стол. Я правильно понял, что вы нашли это в подушке леди Лейлы? Я кивнула. В наволочке. Геката помог. Это он указал, где находится отрава. «Уф!» — Слабо ответил с балкона фамильяр. Ты молодец, похвалил его лорд Рэмонд. Хотя мифики твоего рода не особенно ощущают запахи, но ты меня удивил. Уф, высказался Геката. Согласен, к и в н у л ректор. Жить захочешь и нюх появится. Он прошел в центр комнаты и приказал нам: о тойдите в сторону и не мешайте мне сейчас. После чего поднял одну руку. С н е е медленно сполз плотный туман, потемнело, кутывая герцога, и в пару секунд в тумане четко обрисовалась черная морда мрака. Тень во мне пошевелилась, потянулась к дракону, шумно вдыхая его запах. Тот слегка рыкнул, приказывая не мешать, и драконица нырнула обратно в меня. Мрак встряхнул большой башкой и начал обнюхивать пространство миллиметр за миллиметром, после чего из тумана появилась р одна лапа. Она р а с т о п ы р и л а когти и с тех слилась серебристая пыльца, поплыла по комнате, остановилась над моей кроватью, зависла на несколько секунд и двинулась дальше. Когда коснулась коробочки с травой, то осветилась и тут же потухла. Пыльца потянулась по остальному пространству, но больше уже ничего не вспыхивала. Мрак тряхнул головой и исчез в тумане. А через пару секунд тот растаял. Оставляя посреди комнаты герцога, что ж, произнес он, кроме отравы в коробке ничего запрещенного, опасного либо ядовитого в вашей комнате нет. Здесь чисто. Но я все же поставлю охранный щит и завтра отправлю стражу на поиски следов. Он прошел к двери и уперся в нее ладонями. Одними губами беззвучно проговорил заклинание. Потом то же самое сотворил на балконе и дверью на него. Мы ничего не увидели, ни в с п ы ш е к магии, ни искр заклинаний. Я лишь уловила легкое движение силы в пространстве. Сделано, сказал лорд Реймонд и повернулся ко мне. Леди а я н а у вас есть подозрения, кто бы мог отравить вашу сестру и Мифика? Я кивнула. Он подошел ближе, сощурился. Говорите. Я не совсем понимаю, кто это, но это все такое странное. Я даже голос а различить не могла. Конкретнее? Напористо приказал ректор. А я не угрожали? Тихо проговорила Лейла. Взгляд ректора стал хмурым, хотя даже не так. В комнате стало хмуро, а вот взгляд стал жестким. Глаза отчетливо потемнели, нагоняя мрака вокруг. Кто? Хрипло спросил он. Я покачала головой с интересом, смотря на метаморфозы, происходящие с герцогом. Одно дело, когда кто-то из нас перевоплощается, другое, когда дракон п р о с т у п а е т в человеческих чертах. На скулах появилась черная чешуя, зрачки вытянулись и сверкали тьмой, в которой вырисовывалась ярко-алая полоса, словно огненная молния в ночном небе. Мы не знаем, ответила за меня Найли, а Яна говорит, что это было похоже на дуновение ветра, шелест листвы и шорох листьев. Что хотели? хрипло спросил Герц голосом дракона. Чтобы я убралась из академии, напряженно ответила я. Не сметь! рявкнул он. Я вздрогнула, Лейла охнула, а н а и л и отступила подальше, и даже Мифик громко к л а ц н у л клювом. г е р ц г откашлялся. Извиняюсь, выдавил натянуто. Я просто хотел сказать, чтобы вы никого не слушали. Вы должны учиться, Аяна. Мало ли кто не желает видеть тень в академии. Вы должны понимать, у вас будут много недоброжелателей. Не идите на поводу у тех, кто хочет вас запугать. Они это г о и добиваются. Но вы должны помнить, от того, чему и насколько хорошо вы научитесь, зависит ваша судьба. Только отучившись и обуздав собственную суть, вы сможете противостоять врагам. А отступив сейчас, шансов у вас не будет. Я посмотрела на герцога вопросительно. Ему хорошо говорить. Он ректор, боевик, представитель королевской династии. Да просто огромный сильный черный дракон. А кто мы, если отравитель из легиона? Как нам себя защищать? Как мне защищать близких? А если он или она снова попытается угрожать или хуже того отравит кого-то из сестер или моего фамильяра? – спросила я, чувствуя, как от одной этой мысли тень поднимает голову и глухо рычит. Герцог сделал порывистый шаг ко мне и схватил за плечи, сжал их, смотря мне в глаза, и было в них нечто такое... От чего я так и застыла, не пытаясь отступить или вырваться? Он стоял, держа меня близко к себе, и мне чудилось, что лишь наличие в комнате моих сестер не позволяет ему прижать меня к себе. О богини! Внутренне воскликнула я, с испугом опуская голову и пряча взгляд. О чем я думаю? Я слишком взвинчена, слишком много эмоций. Герцог просто разозлился от того, что в институте появился отравитель, не более. Я снова посмотрела в его глаза. Слишком пристальный взгляд. Руки мягче начали сжимать мои плечи. Большим пальцем он погладил шелковую ткань кофточки, и это прикосновение о т о з в а л о с ь з а м и р а н и е м внутри меня. Словно на секунду тень застыла, п р и н о р а в л и в а я с ь к ощущению и потянулась к нему. Бесшумно вдохнула воздух, запоминая близкий запах лорда Лейна. Аяна. Глухо произнес он голосом мрака. Я сделаю все, что в моих силах для вашей защиты, но и вы должны уметь противостоять. Вам нужно учиться. Я увеличу количество охраны института. Завтра с т р а ж а обыщет все вокруг. Мы найдем отравителя, и мало ему не покажется. Еще не было такого, чтобы в стенах института слышались угрозы нашим адептам. Я с этим разберусь. Алый свет глаз герцога вспыхнул ярким пламенем. Чернота заполнила его успокаивая. Медленно сошла с лица чешуя. Я видела, как играли жиловки и сурово сжимались губы. Герцог загонял дракона в себя. И может я ошибаюсь, но его дракон был в ярости, каким бы спокойным ни желал казаться ректор. Судя по всему, ему это с трудом удавалось. р е й м о н д развернулся, схватил со стола коробку с травой. Доброй ночи, адептки. Надеюсь, до утра у вас ничего не случится. Развернулся и направился из комнаты. Он уж почти дошел до двери, но я его догнала и тронула за локоть. Герцог оглянулся и натянуто спросил: «Что-то еще, леди Аяна?» Я кивнула. «Ваш дракон? То есть вы? Вы обладаете ментальными способностями?» Он приподнял брови. «Нет. С чего вы взяли?» Я нахмурилась. «Но там...» В коридоре лазарета я разговаривала с вашим драконом, казалось, куда уж выше могут подняться брови, и все же они полезли вверх в область середины лба. И что же сказал мой дракон? Крайне удивленно спросил герцог. Я растерянно моргнула. Он заставил успокоиться тень и сказал, что вы придете. Брови опустились вниз, правда одна чуть подергивалась. Лейн откашлялся. И от чего-то хрипло пробормотал. Я разберусь. Это странно, может, вам показалось? Я выше голову вскинула, не сводя глаз с ректора. Вы сейчас намекаете, что я не в себе? Я чувствовала, что он близко, очень близко. Лорд Рэймонд сильнее вцепился в коробку, сминая края. Ни на что я не намекаю. Просто М -м это... Я разберусь в чем дело и кого вы там слышали, леди Аяна. Доброй ночи. Развернулся и вышел настолько стремительно, что это было похоже на бегство. Найли с любопытством посмотрела на закрывающуюся дверь. Девочки, вы это видели? Кажется, наша Аяна поставила ректора в очень неудобное положение. Брось ты, отмахнулась я. Может, это отучит его влезать в мою голову. Не слишком приятно осознавать, что ты под постоянным контролем. Хотя должна признаться, в этот раз он помог. Я повернулась к Лейли. Как ты себя чувствуешь, сестра? Пожала плечами. Уже хорошо. Правда, есть небольшая усталость. Девочки, я ничего не помню с момента, как легла спать. Вернее, почти ничего. Есть некоторые обрывки, но они такие необычные. На лице Лейлы появилась блуждающая улыбка. Мы с Найли нахмурились. Никогда не видели у сестры такого лица. Какие обрывки? Насколько необычные? Мы присели рядом с Лейлой на кровать. Сестра пожала плечиками. Мне хотелось спать, и я словно во тьму погружалась. Медленно, медленно. Я ощущала себя уставшей, а потом ни откуда возникло белое облако, мягкое, дышащее теплом. Оно окутало меня и несло по воздуху. Я чувствовала себя в нем хорошо. Знаете, словно меня обнял кто-то родной. И я точно знала, что в нем надежно, и я не упаду. А потом она опустила меня на землю и пропала, а мне так не хотелось с ним прощаться. Она задумчиво смотрела мимо нас. Мы с Нейли переглянулись, и последняя вздохнула: "Ой, девочки, не легким будет у нас обучение". И я сейчас говорю не в плане образования. Что ты имеешь в виду? поинтересовалась Лейла. Я вздохнула, и мы рассказали сестре о том, кто у нас теперь куратор. И какое белое облако унесло ее в лазарет. Сестры уже спали, а я все лежала и думала: наверное, богини и правда неспроста сохранили мне жизнь и отправили именно в эту семью. Что-то во всем этом есть. Или может я хочу верить в свое предназначение? Но какое? Что ожидали от меня богини? Это только им известно. Но как же страшно двигаться вперед! И первым делом страшно за сестер и Геката. Ректору хорошо говорить, я разберусь не с м е й т е а как? Если на кону жизни тех, кого я люблю? Или может это только угроза недовольного адепта или магистра тем, что в институте тень? Может ли отравитель правда убить? Но ведь отравил? Подсунул гадость, точно зная, что продолжительно вдыхая ее запах, можно навсегда попрощаться с жизнью. Его это не остановило. Значит, может убить. От страха у меня чаще забилось сердце. Я прижала руки к груди и прикрыла глаза. Мысленно начала молиться богиням. Давно я этого не делала. Слова то и дело прерывались, забытые, отодвинутые память самой глубины. За ненадобностью. Молодые редко обращаются к богам. Сейчас я поднимала молитву из себя и, словно слышала голос нянюшки Лайнеры, которая всегда молилась за нас. Ах, нянюшка, как же мне не хватает твоей поддержки! Ты всегда находила слова для меня, ты знала, как утешить, как поднять мой боевой дух и успокоить. Сестры рядом, но я не могу рассказать, как мне страшно за них, как от ужаса за их судьбы холодеют руки, стремительнее бьется сердце, и тень глухо рычит, поднимая во мне ярость и ненависть. И в горле стоит к л о к от к о т о р ы й я с трудом сдерживаю. Я вцепилась пальцами в подушку и яростно сжала ее, впилась в край зубами, зажмурилась. Уф, сказал г и г а т а присаживаясь рядом. Мягкое крыло провело по моей голове. Еще раз и еще у с п о к а и в а я и жалея. Фух, фух, фух, говорил он тихо. Я отпустила подушку, повернулась к нему и уткнулась в пернатую грудь. Мифик обнял меня. Фух, выдохнул, у с п о к о е н и е мне в волосы. Маленькая мифическая магия. Сердце перестало так яростно сжиматься. б е ш е н ы й бой в висках успокаивался. Нет, страх и переживания за сестер не прошли, но я ощущала себя значительно лучше. Ком пропал из горла, одинокие слезы высохли. Фух! Участливо спросил мой фамильяр. Спасибо тебе, г е к а т а Фух! Поинтересовался он. Я не смогла сдержать улыбки. Быстро же отошел мой мифик. Лети, Геката. Думаю, сегодня ночь будет спокойной. Ух. Все же еще раз спросил Мифик и, провернув голову на сто восемьдесят градусов, заглянул мне в лицо. Лети уже! Махнула я рукой, отпуская Фамильяра. Думаешь, я не слышу, как твои совы ухуют? Тебя зовут. Уф. Он закатил глаза. Я потрепала круглую голову. Со мной все в порядке, я успокоилась. Уф. удовлетворенно сказал Мифик и, сорвавшись с моей кровати, пропал в открытые двери балкона. Быстро же он пришел в себя, улыбнулась я про себя, вслушиваясь в ночные звуки. л е й л а тихо посапывала, Найли спала беззвучно, положив ладошку под щеку. Какие же они хорошие, мои замечательные сестры, и как же я за них переживаю. Я встала, прошла, чтобы закрыть балконную дверь, уже взялась за ручку, когда услышала тихий шелест. Выглянула, покачивались на небольшом ветру листья лиан, т я н у щ и е с я по стойкам балкона. Вот только тянулись они не только по стойкам, но по перилам и стенам, практически достигая входа в комнату. Странно, мимолетно подумала я. Разве они здесь находились? Хотя, может, я не заметила. Но нет же, наш балкон не был настолько озеленен. Хотя кто знает, что может происходить в институте полным магии. Может, это особые магические лианы, которые растут за одну ночь. Развернулась, чтобы уйти, и тут до меня донеслось: тебе здесь не рады. Тень должна покинуть академию. И снова я не могла понять, мужской это голос или женский. Просто шелест, складывающийся в слова и предложения. Казалось, сами лианы это шепчут, покачивая листьями. Кто ты? Прямо спросила я. Это не имеет значения. п р о ш е л е с т е л а в ответ. Ты должна покинуть академию. Страх за сестер сжимал меня всю внутри, словно пружину. Злость на невидимку готова была эту пружину спустить. Тень внутри едва сдерживалась, но она не понимала, кто враг, кого уничтожать, как защищать сестер от того, кого мы даже не видим. А если я этого не сделаю? Яростно спросила я. В шелесте раздался я з в и т е л ь н ы й смешок. Как себя с утра чувствовала Лейла? Это твоих рук дело, с ж а л а я кулаки. Тень внюхивалась в воздух, пытаясь уловить хотя бы запах говорившего. Ничего, ровным счетом ничего постороннего. Это только начало, лишь предупреждение, у п и в а л а с ь невидимка. Следующий раз кто-то из твоих сестер может совсем не проснуться. Что ты хочешь от нас? Сдерживая дрожь ненависти и негодования, прошептала я: "Не тронь сестер, не от вас, от тебя". Сухо п р о ш е л е с т е л о мне в ответ: "Тень должна покинуть академию". Злость во мне вырвалась в ярость. Тень скользнула по лианам, пытаясь понять, кто же н е в и д и м ы й о травитель? Никого. Просто лианы. "Кто ты?" Хрипя от негодования спросила я. "Выйди". Покажись, давай поговорим, смотря в лица друг друга. Мне никто не ответил.